Депеша ускользает от французов. Когда Надя убежала, Митя осторожно выглянул, чтобы подсмотреть за оживленной беседой барыни и Жана Луи. Двое других солдат стояли рядом и внимательно слушали разговор. Это был французский язык, и Митя, конечно же, ничего не понял. Его только удивило, что Жан Луи то и дело любезно наклонял голову, а барыня улыбалась и выглядела очень спокойной. Как будто не враги проникли в дом, а добрые соседи заглянули узнать, почему во всем поселке отключился Wi-Fi. Потом Жан-Луи махнул в одну сторону и в другую. Первый француз пошел в комнату рядом, а второй наверх. «Наверное, приказал дома смотреть», — подумал Митя и был совершенно прав. После того, как барыня сказала, что в доме никого нет, кроме детей и прислуги, Жан-Луи решил все же в этом убедиться и послал своих солдат проверить комнаты. Надеюсь, птичкин уже выбрался из депеши из дома, решил Митя и осторожно вышел из-за занавески. Но не тут-то было. Пока мама Нади пыталась уладить ситуацию, а сама Надя побежала переодеваться, Андрей Андреевич приосанился, вошел в роль благородного дворянина и начал репетировать перед зеркалом сцену, как он будет вручать письмо генералу Неверовскому. С накинутым на одно плечо мундиром, он сделал несколько шагов вперед, потом остановился и, описав в воздухе полукруг, протянул конверт с круглой сургучной печатью. Позвольте вручить вам депешу, генерал, сказал он воображаемому герою войны. Птичкин очень нравился сам себе. Он даже подумал о том, что если уж ему не суждено стать директором детского лагеря Артек, то, может быть, здесь. В прошлом он найдет для себя достойную должность. Например, он мог бы стать управляющим имения Зубовых или каких-нибудь других благородных дворян. Или же... Но тут мечты Андрея Андреевича прервал звон металла. Он обернулся. На пороге стоял французский солдат со шпагой наперевес и звякал шпорами. Увидев Птичкина с вытянутой рукой, в которой была зажата депеша, Красавчик Франц, а это был именно он, ухмыльнулся в усы и поманил его к себе. Андрей Андреевич похолодел и глупо улыбнулся в ответ. Красавчик взялся за эфес шпаги и уже собрался вытащить ее из ножен. Как из-под его руки вдруг стремительно проскользнул Митя, выхватил у птички на письмо и быстро шепнув «Встречаемся у озера, а лошадь сам добудь!» выскочил на балкон. «Саляви!» развел руками Андрей Андреевич и на всякий случай присел в Книксон. Красавчик Франц бросился следом, а Митя перелез через перила и быстро спустился по приставной лестнице. Оказавшись внизу, он толкнул лестницу на землю, а сам бросился бежать. Красавчику ничего не оставалось, как прыгнуть за ним. Конечно же, он подвернул ногу. Ругаясь попеременно французскими и русскими словами, Франц с трудом поднялся, выхватил пистолет, выстрелил и... промахнулся. Митя с письмом уже выскочил за ворота и мчался на конюшню.